Глава тридцать восьмая Жрец поднял золотую корону арвернов так, чтобы видели все воины. Она таинственно мерцала в свете факелов. В другой руке старец держал тяжелый золотой посох. Как предписывал ритуал, жрец покрыл собственное тело длинными полосами земли и крови, и в полумраке храм оказался всего лишь тенью. Он стоял с открытой грудью, а намазанная белой глиной борода напоминала длинную сосульку, вздрагивающую при каждом слове. Старый царь умер Арверны. Тело его будет предано огню, хотя дела и имя сохранятся в нашей памяти и на наших устах до конца дней. Он был большим человеком Арверны. Его стада были тучны, а рука до смертного часа твердо сжимала меч. Семя его дало жизнь многим сыновьям, а многочисленные жены в горе рвут на себе волосы, увы, мы не увидим его больше. Жрец обвел глазами заполнивший храм соплеменников. Ночь выдалась печальной и тяжелой. Царь был его другом, больше двадцати лет прислушивался к советам. А когда старость и слабость начали одолевать, именно к нему пришел он за помощью. Кто из сыновей обладает силой, чтобы провести народ через трудности и решения? Самый младший — бра, еще мальчик, а старший — мадок, пустой хвостун, слишком слабый, чтобы стать царем. Жрец взглянул в глаза Цингетту, который стоял рядом с братьями на темном мраморном полу. У этого воина достанет силы воли и решимости, чтобы возглавить племя, но его буйный нрав известен всем. Еще в юности он убил на поединке троих, и старый жрец мечтал, что прошло еще хотя бы несколько лет, и молодой человек немного остепенился. Однако слова должны были прозвучать, а потому старец вздохнул и заговорил снова. Кто из вас примет корону из моих рук? Кто заслужил право вести вперед племя арвернов? Труи братьев переглянулись. Брай с улыбкой покачал головой. — Это не для меня, — произнес он и отступил на шаг. Цингету и Мадок сверлили друг друга тяжелым взглядом одинаково голубых глаз. Тишина остановилась дарящей. — Старший сын! — Я, — наконец произнес Мадок, — щеки его покрылись густым румянцем гнева и нетерпения. — Это так, но ты не тот человек, который нам нужен сейчас, — тихо возразил Цингетто. — Тот, кто наденет корону, должен готовиться к войне. В ином случае племя погибнет. Мадок возмущенно покачал головой. Он был значительно выше брата и при каждом удобном случае подчеркивал это преимущество. Сейчас он навис над Цингетто, пытаясь унизить его. — Ты видишь на наших землях вражеские отряды? Так покажи мне их, скажи, где именно они стоят. Слова звучали резко и презрительно, но Цингетто слышал их не впервые. — Враги идут. Сейчас они на севере, но совсем скоро вернутся сюда. Я встречался с их вождем. Совершенно ясно, что он не даст нам спокойно жить так, как мы привыкли. Его сборщики-подати уже ограбили племя сеннонов и продали в рабство тысячи людей. Они не нашли достаточно сил, чтобы остановить его, и теперь женщины рыдают в пустых, бесплодных полях. Ему необходимо противостоять, а ты не тот человек, который способен на это. Маддок презрительно сощурился. — Это всего лишь сенноны, брат, а мы, арверны, совсем другие. Мы сильные и смелые Так что, если придет враг, сумеем сразить его. — Неужели ты не способен заглянуть дальше? — резко возразил цингету Ты слеп так же, как были слепы Сенноны. Лишь я способен превратить Арверна в факел и осветить соседним племенам путь в ночи. Я поведу свой народ против этих римлян и заставлю их покинуть галью Мы не можем больше жить и сражаться поодиночке. «Но ты слишком испуган, братишка, чтобы быть царем!» Улыбка Мадока напоминала звериный оскал. Цингет размахнулся и дал брату такую пощечину, что тот невольно пошатнулся. «Я не позволю погубить свой народ! Если ты не подчинишься, я силой захвачу корону!» Мадок провел языком по разбитым, окровавленным губам глаза стали ледяными. «Твой выбор, братишка!» И огонь, и боги, и свидетели, пусть они и решают. Братья посмотрели на жреца, и тот кивнул. — Принесите железо, огонь разрешит спор. Старец обратился к богам с молитвой, чтобы они дали мужество тому из братьев, кто действительно сможет повести орвернов через мрак грядущего. Юлий тяжело дышал. Перевал оказался крут, а потому полководец вел коня в поводу. Воскогорный воздух не давал дышать полной грудью, а ледяной холод обжигал легкие даже самых закаленных и крепких воинов. А ведь внизу, в долинах, вовсю цвела весна. Юлий поискал глазами Брута. Некогда полный сил Центурион сейчас отстал. После тяжелых ран он поправлялся настолько медленно, что полководец даже хотел оставить его там, в долине, позволив присоединиться к десятому региону позже, когда позволит здоровье. Но упрямец наотрез отказался от поблажек и шел вместе со всеми, садясь верхом на каждом ровном участке пути. Едва в ремене показался покрытый дорожной пылью всадник, Цезарь обрадовался, надеясь услышать новости из Рима. Однако холодная формальность доклада Брута смутила и озадачила. Хотелось встряхнуть этого хромающего воина, который так отрешенно и бесстрастно рассказывал о бережетон. Слушая равнодушный голос, Юлий злился, хотя старался не вдавать собственных чувств. Сервилии рядом не было, и предстояло налаживать отношения самому. Цезарь мог вспомнить тысячи случаев, когда всего лишь несколько слов удачного комплимента, взгляда или кивка оказывалось достаточно, чтобы повести за собой людей. Но пользоваться всей этой безобидной ложью вообще не с давним другом было досадно и горько. Одно дело хлопнуть воина по плечу и увидеть, как тот сразу горделиво выпрямился и совсем иное, отбросив честность и искренность старой дружбы. Юлий ни разу еще не опускался до таких дешевых приемов. Так что после первого доклада товарищи долго не общались. Цезарь подумал о Регуле, который терпеливо месил снег рядом. Именно такие, как он, и становятся ядром легиона. Некоторые в трудных условиях военной службы оказывались немногим лучше животных, однако люди, подобные Регулу, никогда не теряли человечности. Они могли помочь женщине, пожалеть и прилагать ребенка, а после этого броситься в битву и отдать жизнь за общее дело. Кое-кто из сенаторов видел в легионерах лишь орудия убийства, не замечая, что это люди, способные в полной мере понять значение Рима. Когда выпадала возможность... Легионеры всегда с готовностью отправлялись на выборы, чтобы отдать голос за собственные убеждения, и в то же время они писали письма домой, ругались, мочились на снег. Юлий понимал, почему Марий так любила этих людей. Вести их за собой было вовсе нелегко. Легионеры ждали от своего полководца сытной пищи, теплого ночлега, порядка в жизни. Уважение среди них доставалось огромным трудом, а потерять его можно было всего лишь за одну минуту трусости или простой нерешительности. Цезарь понимал цену авторитета. — Ну что, Регул, может быть, бегом? — с трудом переверил дыхание. Обратился полководец к воину. Центурион сдержанно улыбнулся. В ремене к легионерам вернулась привычка бриться, и Юлий видел, как покраснело и обветрилось лицо товарища. — Не стоит далеко отрываться от лошадей, — командир, — поддержал шутку воин. Созрепохлопал достойного соратника по плечу и взглянул на горы. Царственная величавая красота поражала. Снежные вершины ослепительно сияли на солнце. Юлий посмотрел вниз. Там отчаянно боролся с подъемом брут, стараясь не потерять из виду товарищей. Регул заметил, что военачальник задумчиво наблюдает за другом. Может быть, мне вернуться и помочь? Он хромает сильнее, чем прежде. Хорошо, действуй. Скажи, что я вызываю его на состязание. Кто быстрее придет в Галлию, он поймет. Длинные железные прутья до красна раскалили на огне. Мадок и Цингета разделись по пояс, теперь стояли возле жаровни, обливаясь потом. Люди собрались в храме, чтобы своими глазами увидеть столь редкую церемонию. Никто не проявлял страха, и все спокойно смотрели, как жрец проводит рукой над железом, проверяя его готовность. Температура считалась достаточной лишь тогда, когда волосы на руке начинали сворачиваться от жара. Наконец, решив, что все готово, старец повернулся к братьям. Грудь у обоих выглядела... Гораздо бледнее, чем руки и лица. Мадок унаследовал бычью стать отца. Сын Гетто выглядел не таким огромным, однако силой природа не обделила и его. Жрец обратился к соплеменникам. «Царь должен обладать силой, но ему также надлежит быть решительным и смелым. Людям свойственно чувство страха, однако вождь должен уметь подавить его». Жрец замолчал, позволяя словам ритуала проникнуть в сознание людей. Когда-то старый учитель наказывал за невразительную речь длинной палкой. Тогда метод казался обидным, но теперь он сам применял его к ученикам в храме, ведь слова имели огромное значение. По праву крови эти люди выбрали испытание огнем. Один из них наденет царскую корону. а другое кажется изгнанным из страны Ордернов. Таков закон, другого не дано. И все же тот, кто поведет всех нас вперед, должен облазать умом столь же острым, как и его меч, должен быть не только храбрым, но и умным. Боги говорят, что сегодня перед нами стоит такой человек. Братья молча и неподвижно слушали слова мудреца. Готовясь к тому, что должно было произойти, ред схватил первые железных прутьев и вытащил его из огня даже темный конец оказался настолько горячим что рука напряглась первый предназначен старшему произнес старец сосредоточенный глядя на раскаленный конец пута мадок протянул руку и сжал раскаленные железо он взглянул на брата горящими злобой глазами ну что ж посмотрим кого из нас благословят боги прошептал он Сын Гетта молчал, обливаясь потом. мадык подносил раскаленный пруд все ближе и ближе к груди брата, вот уже загорелись волосы на груди, и по храму разнесся характерный острый запах. Старший брат коснулся железом кожи младшего, а потом силой вдавил его в тело. Сын Гетта против шумом выдохнул. Каждую мускул на его теле отчаянно напрягся, но он не издал ни звука. Мадок с жестоким удовольствием терзал брата до тех пор, пока железо не остыло и не потемнело. Сын стерпел пытку, а лицо Мадока снова замкнулось. Он положил пруд обратно в жаровню. Сын взглянул на страшный коричневый рубец, сочившийся бледной жидкостью. Глубоким вздохом он вернул себе самообладание. Так и не произнеся ни слова... Вытащил из огня второй пруд. Мадок задышал чаще и громче. Наконец огненный металл коснулся кожи старшего из братьев. Не выдержав, он в ярости выхватил из огня еще один кусок железа. Жрец Укоризны дотронулся до его руки. И Мадок отбросил пруд. От напряжения страха дыхание с громким свистом вырывалось из груди. Испытание огнем только начиналось. К концу второго дня пути через горный перевал неровные каменистая тропа начала спускаться в страну галов Цезарь остановился и прислонился к скале. Подняв голову, он взглянул на пройденный путь, не веря, что самое трудное осталось за спиной. Легионеры выбились из сил, все мысли сосредоточились на еде и сне. Юлий же удивлялся ясностью собственного зрения. Ветер и крайние изнеможения будто обострили восприятие. Впереди у его ног прекрасная галлия расстилала с пышным ковром насыщенного зеленого цвета. Снизу поднимался густой, душистый, теплый воздух, и легкие работали, словно кузнечные мехи, стараясь восполнить недополучное на высоте. При виде такой красоты хотелось жить, дышать и кричать. Бруту путь через горный перевал показался нескончаемым. Больная нога не выдерживала веса тела, если бы неверный конь, на которого Центрион опирался, он давно бы упал. Легион отдыхал, а Брут в сопровождении Регула пробирался к первым рядам колонны. Юлий слышал, как расслабившиеся воины приветствовали героя, поддерживая его шутками напутствиями. Он с улыбкой повернулся, глядя, как отставшие отшучиваются, медленно, но верно, пробираясь среди тех, кто уже успел расположиться на отдых. Военное братство и чувство локтя неизменно трогало полководца до слез. Вот и сейчас он почти с умилением наблюдал за всеобщим благодушием и дружеской атмосферой привала. Цезрич снова взглянул на долгожданную галлю. Отсюда... Сверху она выглядела обманчиво мирной и безмятежной, словно приглашая вступить на щедрую землю. Когда-нибудь путешественник, преодолевший перевал, увидит города, столь же пышные и большие, как Рим. Вдали простиралось море, которое манило и обещало несметные богатства. Юлий видел флот, способный вместить и десятый, и третью и легионы. Племена будут платить налоги золотом. Это золото поможет увидеть, что же все-таки скрывается за далекими, покрытыми туманом белыми скалами. Да, именно ему, Юлию Цезарю, предстоит раздвинуть границы Рима до самого края света, до тех далеких земель, куда не дошел даже Александр Великий. Подошел Брут. Взглянув на друга, Юлий увидел, что под глазами у него залегли темные тени. Переход достался от Центуриона нелегко. Но настроение явно улучшилось. Холодность и отдаленность, с которыми он вернулся из Рима, исчезли, и Брут стал похож на самого себя. Взгляды воина встретились, и Цезарь кивнул в сторону, раскинувшись внизу страны. — Тебе приходилось видеть что-нибудь более прекрасное? Брут взял из рук Регула флягу с водой и поднес к воспаленным пересохшим губам. — Так мы соревнуемся или нет? — Ждать тебя не собираюсь. При храмовой он начал спускаться вниз по неровной извилистой тропе. Юлий следил за другом взглядом, не в силах скрыть искреннего восхищения его мужеством и стойкостью. Регул взглянул на командира. — Не знаю, идти ли следом за Центурионом или остаться на перевале. — Не оставляй его. Иди — Иди, — посоветовал Цезарь. — Мы тоже скоро отправимся.